Непростительная небрежность Её величество океана была поглощена массой свалившихся на неё забот, как государственного масштаба, так и житейского бытового порядка. Любовь к мужу отвлекла её и не позволяла внимательно относиться к остальным. Кто упрекнёт за это молоденькую влюблённую девочку? Вот и вышло, что принцесса Марианна впервые посетила Инманию одна – Уже это, на мой взгляд, было ненормально. Никакой острой необходимости посылать Маню в Инманию не было. Зачем же отправила сестру Ее Величества? Не сама же Марианна надумала поглазеть на соседнюю страну. Ни в характере это принцессы, ни в темпераменте. «Мне кажется, Марианне будет полезно попасть в Инманский дворец», — ответила Ок на мои опасения. На свадебной церемонии будут фотографы, журналисты, я не хочу, чтобы она терялась в шумихе. Инманцы ей помогут. Не договаривает что-то Ее Величество. Слава Богу, не было ни фотографий в газете, ни репортажей со смыслом по инманскому телевидению. Визит сугубо деловой. Я горько усмехнулась, вспомнив свое самое первое посещение инманской королевской резиденции научат Манечку протоколу. Лично я вспомнила, как знатные инманцы не жалели ни сил, ни денег, стараясь обратить на себя мое внимание. Мне ли объяснять, что они это умеют? Я представила стеснительную девочку, которой приходится терпеть долгие церемонии, действовать и говорить строго по дворцовому протоколу. Да она, бедняжка, спрячется и сникнет. Вернулась к свадьбе старшей сестры и королевы младшая, по выражению Дины, довольная, как сто индейцев. Её величество опять было не до Мани, а я вот выслушала, что принцесса захотела мне рассказать, и беспокойство моё возросло. В Инмании девушку почти не донимали этикетом, а развлекали с королевским размахом. В музеях ископаемые реликвии показывали ей, король Инмании изволил. Нашла наша принцесса с его величеством общий язык. О нём о короле Маня отзывалась скупо, но с восхищением. Что о моих опасениях говорить? Всё само встало на свои места. Инманский Боротон, спешно уезжая после настоящего вещания своего брата и нашей океаны, прямо дал понять нашей королеве, что не имеет возможности присутствовать на торжестве и приносит свои искренние поздравления». То есть не считает нужным быть на важнейшем событии в истории нашего государства глупцы живущие по соседству не заслуживают его внимания после пребывания ее высочества марианны в инмании его величество бортон не просто заявился на свадьбу в последний момент вышло эффектно не спорю но и сам себя выбрал в шаферы его интерес к принцессе мариане заметил бы и слепой а фотографы, журналисты и многочисленные гости не страдают близорукостью. Его Величество Киброн заметил, смеясь, что никогда не видел брата таким, по его словам, мелким бесом. На его слова королева океана задумалась ненадолго и послала с визитом бывшую принцессу Анну. Виртушку и белку Анну, Ню, я не узнавала». Её любовь к красавцу району превратила принцессу в мещанку. Мезальянс сделал своё дело. Навещая её, я слушала бесконечие бабьи похвальбы об убранстве дома, назначениях мужа, завуалированные жалобы на свекровь и свёкра, позже открытые признания о размолвках с ними. Я сидела с её превосходительством. Анна теперь внимательно следила, чтобы все к ней так обращались, даже сёстры. В её чудесной гостиной любовалась замечательным видом из окна и чаепитием, и напиток, и сервировка всё произведение искусства, и думала – это не ню, не принцесса Анна, это графиня Бренская, супруга графа района Бренского, директора королевских конюшен. Её величеству океане видней, и не дай бог мне недостойной лезть в её помыслы. Но чтобы поступить так, как решила наша королева, надо было иметь весьма веские основания. Потому что чета Графьёв тотчас ухватилась за представившуюся возможность крутиться поближе к королеве, дворцу, должностям, развлечениям. И именно от этого отвадил Бренских его величество кибран довольно скоро, как над головой у него поддержали венец. Обычно супруги правили выверено, а вот тут их воли пришли, кажется, к противоречию». Графиня Нюшка, вплоть до своего отъезда в Инманию, канифолила мозги ок. Королева настаивала, чтобы сестра ехала одна, то есть со свитой, но без мужа. Резон в том был – Анна – сестра королевы, а район королевской крови в жилах не имеет. «Я надеялась, что понимала замысел командировки Ню. Если каждая из сестер в разные периоды времени посетит Инманию, не будет кривотолков о Марианне». Именно этого хотела Ее Величество, как я думаю. Анна стала таскаться во дворец со вздохами, сокрушаясь, что не может покинуть мужа. «Конечно, он такое сокровище», — понимающе заметила Дина за обедом. Да и он ее не пускает. «Я издам приказ», — обронила Ее Величество. Ню попробовала слезами добиться увеличения командировочных лиц Дину подговорила поспособствовать в переговорах. Принцесса-обормотка мгновенно подключилась, лишь бы повеселиться. И, наконец, был применён бронебойный аргумент. Сам граф выступил с нижайшей просьбой сопровождать супругу. «Там что, дикие звери её задерут?» – спрашивала Дина нас, но получила и она своё. Как ни странно, этот цирк позабавил его величество, инманца по происхождению. Я уже уловила, что тот совсем не любил тех, кто отвлекал королеву от него. Намёков и разговоров о роли Араёна выселения королевы и близости к ней в самом начале её правления Кибран не терпел. Это не та тема, которую король склонен был забыть, но промолчался и в этот раз, хотя вёл себя неровно. То веселился не хуже Дины, то молча хмурился. Поскольку время шло, а Анна супругом замучили всех своими страданиями, Ог сердито велела поедут трое – Анна, район и Дина, и никакой свиты. Её высочество Дина только было открыла рот, но Её Величество выпроводило всех собираться в поездку, их уже ждут инванцы. Через четыре дня Святая Троица вернулась досрочно и со скандалом. Бренские не стали отнимать бесценное королевское время, прямиком поехали к себе, а вот Дина воняла долго. Ему правда место только на конюшне, на самой лошадиной. В общем, если не пересказывать всех ядовитых выражений Дины, выйдет так. А района никто не ждал и в инманском дворце в упор не видел. Анна и Дина – принцессы, им оказывались соответственные почести. Напомню, у инманцев в крови обожание лиц королевской крови. Армарийский граф их не интересовал. Таких-то пустышек у них и так полон двор, как раз армарийца не хватало. Девочкам позволено всё, графу сузили рамки до неприличия, велели оставаться во дворце, когда гости выезжали, из церемоний присутствовал только на первой, когда король-инманец приветствовал приехавших, за стол не приглашали. Не так давно обласканной королевой, а ещё больше избалованной женой, а район к такому обращению не привык и посчитал подобное отношения к себе оскорбительным. «А к жене его повышенный интерес!» Знаки внимания, взгляды, улыбки, приятные услуги, понизив голос, рассказывала сквозь зубы Дина. Роль мужа своей жены не впечатлила арморийца. — Король? — не глядя на неё, напряжённо спросила ок Что ты? — махнула рукой Дина, улыбнувшись. — Тот вежливо здоровался с нами. Лицо такое, дел не впроворот, сами развлекайтесь, пожалуйста, потом как-нибудь вместе потусуемся. Мы оттопырились. Наша Аполлон одного вызвал на дуэль. Нью тоже хороша. Хи-хи да ха-ха. На комплименты головкой благосклонно кивает, подарочки принимает. Много дураку надо. Если верить Дине, обренские голоса так и не подали. Она в ответственный момент скомандовала сквозь зубы красавчику «Заткнуть хайло и полизать в дудку» то есть в машину, которую она велела подать к боковому подъезду, чтобы по-тихому свалить домой, пока до ушей короля не дошло. Аполлон ничего, молча послушался своячницу. очнецу. Боротон позже брату позвонил, спрашивал, хорошо ли доехали. Величество поговорили приватно, посмеялись. «Откажем им от двора!» За ужином при нас предложил Кибран. «Они ждут наказания!» Не будем их расстраивать. Тебе неудобно? Я сделаю». И подписал указ, который тут же отправили графу и графиня. И так Аполлубренских его величество взял на себя, а легче, невыразимо спокойнее стало нам всем. «Мне не думалось, что перспектива отправиться в Энманию, мне уже витает в мыслях моей королевы.